Частная опера Сезон в частной опере в 1896 году открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корского. Я помню, измерил рост Шаляпина и сделал дверь в декорации, нарочно меньше его роста, чтобы он вошел в палату наклоненный и здесь выпрямился с фразой «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи-псковичи!» «Присесть позволите?» Так он казался еще огромнее, чем был на самом деле. На нем была длинная и тяжелая кольчуга из кованого серебра. Эту кольчугу, очень древнюю, я купил на Кавказе у старшины Хефсур. Она плотно облегала богатырские плечи и грудь Шаляпина. И костюм Грозного сделал Шаляпину тоже я. Шаляпин в Грозном был изумителен. как бы вполне обрел себя в образе сурового русского царя, как бы принял в себя его неспокойную душу. Шаляпина не было на сцене. Был оживший и грозный. В публике говорили «жуткий образ». Таков же он был и в Борисе Годунове. Помню первое впечатление. Я слушал, как Шаляпин пел Бориса из ложи Телековского. Это было совершенно и восхитительно. В антракте я пошел за кулисы. Шаляпин стоял в бармах Бориса. Я подошел к нему и сказал, «Ну, знаешь ли, сегодня ты в ударе». «Сегодня», — сказал Шаляпин, «понимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Эй, бог! Не с ума ли я сошел?» «Не знаю», — ответил я, «но только сходи с ума почаще». публика была потрясена вызовам крикам и аплодисментам не было конца артисты это называют войти в роль но шаляпин больше чем входил в роль он поистине перевоплощался в этом была тайна его души его гения когда я в ложе рассказал телековскому что шаляпин сегодня вообразил себя подлинным борисом тот ответил Да он изумителен сегодня. Но причина кажется другая. Сегодня он поссорился с Купером, с парикмахером, с хором, а после ссор он всегда поет, как бы утверждая свое величие. Во многом он прав, ведь он в понимании музыки выше всех здесь. Состав артистов частной оперы был удивительный. В Фаусте, например, Маргариту пела Ван Зант. Фауст Анжело Мазини Мефистофель и Шаляпин Шаляпин тогда впервые выступал с Мазини, и на репетиции помню, всё посматривал на него. Мазини не пела, только условливался с дирижёром и проходил места на сцене. По окончании репетиции Шаляпин мне сказал: "Послушай, а Мазини какой-то особенный барин. Что за штука?" В триом мне говорит «Пой так». И мы с Ванзант, представь, три раза повторили. Обращайтесь ко всем на «ты». Бевиньяни его слушается. И Ола говорила, что замечательный певец. Я еще не слыхал. Ванзант, Мазини, Шаляпин. Вряд ли Фауст шел в таком составе где-нибудь в Европе. Шаляпин был в восторге от Мазини. — говорил, у него особенное горло. Вот он умеет петь. За ужином после спектакля, на котором не присутствовал аванзант, рядом сидели Мазини, Де Войт, молодой тенор Пиццорни, Дюран и многие другие артисты. Все говорили по-итальянски. В концу ужина Мазини, не пивший шампанского, налил себе красного вина и протянул стакан шаляпину. — Ты замечательный артист, — сказал он. Приезжай ко мне в Милан гостить. Я тебе покажу кое-что в нашем ремесле. Ты будешь хорошо петь. И встав подошёл к Шаляпину, взял его за щёки и поцеловал в лоб. Шаляпин не забыл приглашения Мазини и весной поехал в Милан. Вернувшись летом в Москву, он был полон Италией и в восторге от Мазини. Одет был в плащ, как итальянец. Курил длинные сигары, из которых перед тем вытаскивал соломинку. А выкурив сигару, бросал окурок через плечо. В сезоне в Дон-Жуане с подилло Шаляпин пел Лепарелло уже по-итальянски с поразительным совершенством. Да и говорил по-итальянски, как итальянец. А в голосе его появились лиризм эмецо-вочи. Однажды в Париже, не так давно, когда Шаляпин ещё не был болен, за обедом в его доме его старший сын Борис спросил отца после того, как мы поговорили с Шаляпиным о Мазини: "А что, папа, Мазини был хороший певец?" Шаляпин, посмотрев на сына, сказал: "Да Мазини не был певец. Это вот я, ваш отец, певец. А Мазини был Серафим от Бога". Вот как Шаляпин умел ценить настоящее искусство. Мы продолжали в тот вечер говорить о Зини. Помнишь, сказал я: "Мазини на сцене мало играл, почти не гримировался, а вот стоит перед глазами образ, который он создавал в Фаворитке, в гражданском Цариульнике. Какая мера, какое обаяние! Ещё бы. Ведь он умён, Он мне брат сказал: "Бери больше, пока куда поёшь, а то пошлют к чёрту и никому не будешь нужен". Моцине ведь пел сначала на улицах, знал жизнь. А вот я встретил как-то Моцине в Венеции. Он меня позвал в какой-то кабачок пить красное вино. Там был какой-то старик-гитарист. Он взял у него гитару и долго пел со стариком. Помню, я себя чувствовал не на земле. Мозини замечательно аккомпанировал на гитаре. В окно светила луна, и чёрные гондолы качались на канале Гранде. Это было так красиво. Мне мнилось, будто я улетел в другой век поэзии и счастья. Никогда не забуду этого вечера. А я не слухал, как он поёт с гитарой. Должно быть хорошо. А вот скажи, что это стоит? Это ночь, когда Мозини Пел с гитарой. — Сколько франков? — Ну, не знаю, — ответил я. — Ничего не стоит. Вот и глупо, — сказал Шаляпин. — Почему? — Он же сам жил в это время, он же артист, он восторгался ночью. — Да, может быть. Он был странный человек. В Милане, в галерее, знаешь, там бывают артисты, певцы, кофе пьют. Он мне однажды сказал... Все они не умеют петь. Как же, постой. Когда я писал портрет с Мазини, отдыхая, он обычно пел с гитарой. И помню, однажды сказал мне, я вижу, тебе нравится, как я пою. Я не слыхал ничего лучше, ответил я. Это что, сказал мне Мазини, у меня был учитель, которому я не достоин застегнуть сапоги. Это был Рубини. Он умер. И Мазини перекрестился всей рукой. — А я слышал Рубини, — сказал я. — Ты слышал Рубини? — Да, четырнадцати лет мальчиком я слышал Рубини. Может быть, я не понял, но, по-моему, вы, Анджело, вы поете лучше. — Неужели? И Мазини радостно засмеялся. — Какая несправедливость, — сказал друг Шаляпин. — Мазини чуть не до восьмидесяти лет пил красное вино, а я не могу. У меня же сахар нашли. И черт его знает, откуда он взялся. А ты знаешь, что Мазини на старости сделался антикваром. Я тоже, брат, хожу по магазинам и всякие вещи покупаю. Вот фонари купил. Может быть, придется торговать. Вот видишь ли, я дошел до понимания Тициана. Вот это видишь у меня Тициан. Показал он на большую картину с ногими женщинами и, встав из-за стола, повел меня смотреть полотно. Вот видишь? Подписи нет, а холст Тициана. Ну я отдам реставрировать, там, вероятно, найдут и подпись. Что ж ты молчишь? Это же Тициан, тревожился Шаляпин. Не знаю, Феде сказал я. Может быть, молодой, но что-то мне не особенно нравится. Ну вот, значит, меня опять надули. Шаляпин расстроился до невозможности.